С последнего перевала лагерь македонцев раскинулся россыпью огоньков. Несмотря на поздний час, костры еще горели, освещая круги оживленно беседовавших воинов. Другие, почему-либо не поевшие, ожидали, пока испекутся лепешки и поджарится мясо. Всю зиму в изобилии доставлявшиеся армии по распоряжению Александра. Птолемей сдержал утомленного коня, И повернулся, чтобы оказаться лицом к лицу Стайс. Гетера подъехала вплотную, видя намерение Птолемея сказать нечто тайное. Слушай, Орфеенко, иногда ты обладаешь даром прозрения, подсказываешь верное решение. Как бы ты посоветовал Александру, мириться с Дарием или идти на него? Царь не нуждается в советах. тем более моих. Я понимаю это более, чем кто другой. Вопрос касается тебя, если бы тебя спросили. Я отвечу — вперед, только вперед. Нельзя останавливаться, это гибель. Так и знал, восхищенно воскликнул Толемей. Ты истинная подруга для полководца. И может быть царя. С этими словами Птолемей обнял Таис, привлекая к себе, чтобы поцеловать, и вдруг с криком отпрянул. Пришпоренный пятками конь его прыгнул в темноту. А исчезновением македонца, Таис оглянулась и, сообразив, что произошло, начала громко смеяться. Буанергас, ревниво охранявший свою садницу, больно укусил Птолемея. Через мгновение македонец явился снова. Поехали вниз. И, не посмотрев на Гитеру, дал поводья своей лошади. В боковом пределе шатра Александра горели неяркие светильники. Утомленный полководец лежал на широкой жесткой постели, слушая тайс. Он призвал к себе гостью накануне выступления, после того, как запретил ей танцевать для военачальников. Таис любовалась вспышками внезапного, стремительного любопытства в его глазах под массивным покатым лбом, когда он поднимал тяжелую голову от подложенного под нее локтя. Черный от времени щит Ахиллеса висел над его ложем. Александр не расставался с ним с тех пор, как взял его в храме на развалинах Трои и там повесил вместо него свой. Тяжесть щита свидетельствовала о принадлежности могучему герою, образ которого с детства увлекал македонского царевича. Но Александр носил в своей душе обидное разочарование, испытанное им и многими до него на холме Илиона. Здесь сражались все герои Илиады. Это трудно было представить себе, стоя перед небольшим холмом. Конечно, прошло почти тысячелетие, однако гигантские храмы Египта, дворцы Крита и города Финикии еще старше. Александр примирился с утратой детских фантазий о Трое, лишь когда понял, что с каждым столетием увеличивается число людей на лике геи, ширятся просторы, ойкумены и все больших свершений требуют истинно величественные дела. Он с лихвой исполнил мечту своего отца Филиппа и воинственного и закрата, эллинский полководец, мечтавший о реванше персам. Теперь, если удастся полностью разгромить Дария и завоевать Персию,